Глава двадцать третья. Затвинув чугунок в печь, Татьяна поставила ухват, закрыла заслонку, смахнула мочалкой залу с шестка. — Сережа, сынок, просыпайся! — легонько трясла она сына. — А, час! — сонно забормотал он, и, повернувшись на другой бок, с головой скрылся под одеялом. — Цельный час бужу, а меня огород ждет. «Шатаешься до полуночи!» И слышала в ответ лишь безмятежное посапывание. Теряя терпение, мать потянула одеяло и с трудом подняла уцепившегося за него Сережу. «Мамка голод", Тут же сообщила брату радостная Катюшка. «А я с тобой буду!» «А бабка?» «Не можется, бабки, сам дома посидишь!» «А рыбалка-то!» Испугался он. — Без тебя обойдутся, — отрезала мать. — Дружок твой, Кузьма, который вон день с отцом на пашне, и Николку прямо из школы на фабрику отправили. Жалела тебя, сколь могла, да не порваться же мне одной-то. Каша в печи, молоко в синях. Вернусь к вечеру. А за Катериной, гляди, как следует, — наказала она, выходя из дома. Сережа проводил ее растерянным взглядом. Вот и рыбалка. Тимоша с кланей еще поймут. А вот Сардановские, гости отца Ивана, опять будет смеяться над ним задиристая Анюта. И перед Николаем неудобно. Все из-за сопливой Катьки, с которой нянчится ему целый день. Сережа неприязненно покосился на сестренку, занятую какими-то тряпками. «И все мать, все мать». Ложись без хлеба, вставай бездолго, передразнивает он в сердцах ее любимую поговорку. Он подбегает к окну и с тоской всматривается через улицу в дом отца Ивана. Шаркая медленно вошла в комнату бабка Груня. «Строга у тебя, мать! Ох, строга! Опять дома засадила! Пора тебя к делу приучать!» И неожиданно добавила. Чего уж, беги!» «Обернешься до матери-то». «Обернусь, баб!» — благодарно боднул ее в плечо Сережа, скатился, не чуя ног с крыльца, и понесся, волоча за собой по расистой траве длинные концы удилищ. Бабка Груня умерла этим же летом, неожиданно, в одночасье. Сережа был у титовых, когда примчался туда с этой печальной вестью запыхавшийся Тимоша. Дядя Саша верхом на воронке поскакал в Кузьминское отправить телеграмму в Москву, а остальные поспешили к дому Есениных. Сережа отрешенно брел сзади и никак не мог поверить, что бабки уже нет. Еще утром она ходила, ела, разговаривала с ним. Мать встретила их слезами. Бабка Груня, обмытая и обряженная старухами, лежала на столе в своей комнатке, окно которой было занавешено. Огонек свечи выхватывал из полумрака скрещенные на груди руки покойной и фигурку в черном, читающую в углу неразборчивой скороговоркой «Псалтырь». Сережа смог заставить себя только заглянуть туда и тут же выбежал на крыльцо. Он вспомнил вдруг, как притаившись, слушал однажды ее причитание. Бабка сидела на этом самом месте, когда подошел к крыльцу пьяненький, взлохмаченный, распаясанный мужичонка. «Тётка Груня, уважь, покричи обо мне несчастном, покачиваясь и протягивая к ней руки, просил он. И бабка начала. Ее голос, то глухо припадая вниз, то надрывно взлетая, жалел, угрожал, сострадал, переходил с песни на плач. И казалось, что вся суть была в нем, а не в словах, которые она выговаривала. А мужичонка, опустившись на землю, обхватил руками голову и горько, неутешно рыдал. И до того явственно слышится Сереже прочитающий Бабкин голос, что в страхе зажимает он ладонями уши и долго сидит в оцепенении, не осмеливаясь ни войти в дом, ни уйти от него. Отец и дядя Ваня успели приехать к самым похоронам. Чуть не полсела набилась в церковь на отпевание бабки Груни. Прощаясь, Сережа лишь торопливо приложился к бумажному венчику на ее лбу. Под плач и причитание отправилась бабка в свой последний путь по селу, мимо изб Алексеевки, мимо пруда и склонившихся над водой ветел. Печальный перебор колоколов сопровождал гроб, покачивающиеся на белых полотенцах. Вот уже кладбище, пригорок с раскинувшейся ивой, вот и яма. Глухо барабанили по крышке гроба комья, зловеще шуршала, осыпаясь земля, и перед пораженным Сережей зримо предстал вдруг край человеческой жизни. Здесь обрывалось все — цветущее лето, желания, надежды. О страшном, неумолимом конце рыдал над обнаженными головами колокол. О горестной судьбе человека немы кричали кресты, всем своим видом напоминая, что ждет это каждого. Потрясенный выбрался он из толпы, желая только одного — оказаться как можно дальше от этого гроба, от людей, от смерти. И в глухом кладбищенском углу, в зарослях черемухи, он горько плакал об этом прекрасном мире, из которого навсегда ушла бабка. Плакал о всех живущих, чистыми слезами плакал о себе. После пережитого потрясения Сережа с удивлением увидел, что мир вокруг все тот же, что все заняты прежними делами, и жизнь как ни в чем не бывала. Продолжается и без бабки Груни. Неужели все будет таким, когда не будет и его? Без него будут ходить вот по этой траве, рвать цветы, радоваться солнцу. Не он услышит звонкие птичьи голоса и чей-то смех и песню. А если бы он не родился совсем? От этих дум являлась неосознанная тревога, что пройдет и его жизнь, и ничего необычного, ничего особенного с ним может не случиться. Не жизни жаль с томительным дыханием, что жизнь и смерть, а жаль того огня, что просиял над целым мирозданием и в ночь идет и плачет, уходя. Фетовские строчки, еще недавно непонятные ему, начинали звучать, озарялись смыслом. Иным открывался Серёжа мир. Каждой своей веточкой, каждой травинкой становился все понятнее и дороже. Ближе стали мать, Катя, люди. И еще больше трогали простые человеческие слова.